Лена Коттон нёс одурманенную девочку потускнеющему лесу. Содержимое ампулы, которую ему доставили в голове кукка, теперь распространялась по ее венам. Он держал ее бережно, как Мария Магдалина и Иисуса, когда его сняли с креста. Он шагал, обнаженный, среди сосен, под безумное пение насекомых, пока не вышел на поляну у подножия сгоревшей церкви. Он поднес девочку к железной двери крипты, которую прежде оставил открытой. Они вошли под свод, где стены были сложены из кирпича ручной работы, а наверху, среди теней, кишели летучие мыши. Воздух стоял сырой и прохладный. Пастор шлепал по камню босыми ступнями, и каждый его шаг отражался эхом. Он спустился по тоннелю в большую круглую усыпальницу, над которой виднелись элементы фундамента церкви, проложенные среди корней. Между двумя гробами на холодном каменном полу лежал мальчик. Он был в сознании и весь дрожал от ужаса, лежа на боку с наручниками за спиной и связанными лодыжками, и от наручников к лодыжкам тянулась веревка. В волосах у него все еще были сломанные сосновые иголки после того, как Коттон волочил его по лесу за ноги. Пастор положил девочку рядом с ним. Билли Коттон посмотрел на кости своей жены. Он не видел ни черепа, ни крошащейся челюсти, ни кривых зубов или темных пустых глазниц, а только молодую женщину, которую впервые встретил. Сам он к тому времени уже миновал возраст Христа, а ей не было и 25. Он ехал автостопом с техасских нефтяных месторождений и остановился на стоянке для грузовиков вдоль подсвеченной неоном границы Тексарканы. «Ты все такая же», — подумал он, «милая официантка, которая принесла мне яичницу». Вспомнил, как ему было тогда стыдно сидеть в грязной рубашке с воротником на пуговицах, Из затасканных в дороге джинсах, пропитанных запахом его немытого тела, и ковбойских сапогах с отрывающимися подошвами. Да и сам он изрядно истрепался, прокладывая себе путь. Бездомный, оборванец, скиталец, преступник. У него не было денег на еду, не было даже монетки, чтобы купить себе кофе. И в этом оазисе он встретил посланницу Божью, по имени Лена Боуин. «И как я оказался ее недостоин!» — подумал он. Он повернул ключ в замке, располагавшемся в изголовье гроба. Ключ поддавался с трудом, но когда, наконец, щелкнул, то гроб зашипел, и язычок крышки высунулся из паза, нарушив печать и выпустив затклый запах старых костей и смерти. Коттон, кряхтя, поднял тяжелую стеклянную крышку. Оба гроба были изготовлены компанией из другого штата и доставлены сюда зимой шестьдесят третьего. Коттон протянул руку, чтобы погладить почти лишенный волос череп жены. «Я кое-кого тебе привел, сообщил он и подхватил тяжелого мальчика, чьи путы только сильнее затянулись от его попыток освободиться. «Смотри!» — сказал он, держа ребенка будто огромную рыбу, которую выловил в бою. — Вот кто вернулся к нам после стольких лет! И бросил мальчика в гроб. Сухие кости Лены Коттон хрустнули под весом мальчика. Пастор закрыл крышку и запер замок.